Глава четвертая. Дневник умирающего. Как странно выглядит это заглавие, нацарапанное сверху пустой странице моей записной книжки. Еще удивительнее, что его написал я, Эдуард Мэллон, всего каких-нибудь двенадцать часов тому назад, вышедший из своих номеров в Стретхем-стрит, даже и не подозревая, какие чугиса мне доведется видеть в этот день. Оглядываясь назад, я отчетливо припоминаю всю цепь событий. Мой разговор с МакАрдлем, первая тревожная заметка в Таймсе, нелепое путешествие в поезде, приятный завтрак, катастрофа, и вот финал. Мы сидим в пятером единственные живые люди на вымершей планете. Зная впервые свою судьбу настолько, что на эти строки, написанные машинально по привычке профессионала, ведь их не суждено увидеть человеческому взору, я смотрю, как на записки человека, который уже умер. Так близко он стоит к грани страны теней, куда ушли уже все, кроме этого маленького кружка друзей. Я чувствую теперь, как мудры и правдивы были слова Челленджера что истинной трагедией для нас было бы, если б мы остались жить после того, как все доброе, благородное и прекрасное погибло. Но такая опасность не грозит нам. И второй наш цилиндр с кислородом подходит к концу. Мы почти можем сосчитать, сколько минут нам остается жить. Только что Челленджер угостил нас лекцией, длившейся добрую четверть часа. Он так волновался, что ревел, как будто обращался к своим врагам в Квинсхолле, принимающим каждое его утверждение скептически. Аудитория у него была курьезнейшая. Жена, совсем согласная и абсолютно ничего не понимающая, сидящий в тени сомерли придирчивый и критически настроенный, но заинтересованный предметом лекции, скучающий лорда Джон и я у окна, наблюдающий всю эту сцену с равнодушным вниманием человека, который видит сон наяву или нечто такое, что лично его совершенно не касается. Челленджер сидел за центральным столом под лампой, свет которой падал прямо на стеклышко микроскопа, принесенного им из своей уборной. В ярком кружке белого света, отбрасываемого рефлектором, четко выступала часть его морщинистого бородатого лица, Другая же часть оставалась в тени. Последнее время он, по-видимому, работал над низшими формами жизни, и в данный момент его волновало то, что в микроскопе, закрытом вчера, он нашел амебу еще живой. — Смотрите сами, — возбужденно повторил он. — Сомерли, будьте добры подойти поближе и удостовериться лично. — Мелон, проверьте, пожалуйста, не ошибаюсь ли я? — Крохотные веретенообразные штучки в центре — диатомы. Их вы можете оставить без внимания, так как они, по всей вероятности, ближе к растительному царству, чем к животному. Но справа вы увидите, несомненно, амебу, медленно ползущую через поле зрения. Крышка моего микроскопа завинчивается очень плотно. Смотрите сами. Сомерли посмотрел и подтвердил, что амеба живая. я сделал то же и увидал крохотное созданице, как будто сделанные из тертого стекла, липнущее к освещенному кружку на микроскопе. Лорд Джон готов был поверить на слово. Я не склонен ломать себе голову над вопросом, живая она или мертвая. Мы с ней даже не знаем друг друга, так чего же ради я стану принимать к сердцу ее участь? Не думаю, чтобы она особенно беспокоилась о моем здоровье. Я рассмеялся. Челленджер холодно и надменно покосился в мою сторону, бросив на меня уничтожающий взгляд. «Дерзость недоучек больше тормозит науку, чем даже тупость невежд», — язвительно заметил он. «Если лорд Джон удостоит...» «Мой милый Джордж, чего же ты язвишь?» — заметила его жена, погладив рукой черную гриву, свесившуюся над микроскопом. «И в самом деле, не все ли равно, жива меба или нет?» — Нет, это совсем не все равно, — буркнул Челленджер. — А вы объясните, почему? — добродушно усмехаясь, — сказал лорд Джон. Надо же о чем-нибудь говорить. А чего не говорить об этом? Если вы находите, что я обидел эту госпожу, я готов извиниться. Со своей стороны вставил вечный спорщик Сомерли своим скрипучим голосом. — Я не понимаю, почему вы придаете такое значение тому, что это существо живет. Оно живет в одной с нами атмосфере, естественно, что яд не действует на него. Если бы вы подержали его за окном, оно умерло бы, как все живое. — Ваше замечание, милейший Сомерли, — начал Челленджер. — о если б я мог нарисовать это надменное, задорно-дерзкое лицо в ярком свете рефлектора. Ваше замечание только показывает, как вы мало уяснили себе положение. Эта амеба была положена туда вчера и герметически закрыта. Наш кислород не мог проникнуть внутрь микроскопа. Но эфир, разумеется, проник туда, как он проникает всюду. Следовательно, амеба уцелела, испытав на себе действие яда. Отсюда мы вправе сделать вывод, что и все амебы, находящиеся за стенами этой комнаты, вместо того, чтобы погибнуть, как вы ошибочно утверждаете, «Пережили эту катастрофу!» «Ну так что же, и теперь у меня нет желания кричать «Ура!» — сказал лорд Джон. «Какое это может иметь значение?» «А такое, что мир значит жив, а не умер!» «Если бы вы обладали фантазией ученого, вы бы умели заглянуть вперед за несколько миллионов лет, один момент в нескончаемом лете веков, и увидали бы мысленным взором мир полной жизни» и животный, и растительный, который пойдет от этого крохотного существа. Случалось вам видеть пожар в прерии, когда огонь как будто выжигает все следы растительности на земле и оставляет лишь обугленную пустыню. Можно подумать, что она и навсегда останется пустыней, однако ж корни растений, скрытые в земле, живы, и если вы через несколько лет пройдете по этой самой прерии, вы уже не увидите следов пожара. Вот в этом миниатюрном созданнице скрыты корни всей животной жизни, и, постепенно развиваясь по законам эволюции, она когда-нибудь изгладит всякое воспоминание о кризисе, переживаемом нами теперь. — Дьявольски интересно, — сказал лорд Джон, перегибаясь через стол и заглядывая в микроскоп. — Так вот он какой, наш первый прадед! Не мешало бы повесить и его портрет в нашей фамильной галереи. И какая у него большая запонха на груди!» «Этот темный предмет, его ядро — нуклеус», — пояснил Челленджер с видом няньки, показывающей ребенку буквы-азбуки. «По крайней мере, мы не одиноки», — шутливо продолжал лорд Джон. «Кроме нас есть еще живые твари на земле». — Вы, по-видимому, не сомневаетесь, — Челленджер вмешался Сомерли, — что этот мир только затем и создан, чтобы на нем могла возникать и поддерживаться человеческая жизнь. — А, по-вашему, сударь мой, зачем он создан? — вопросил Челленджер, ощетинившись при первом же намеке на противоречие. — Иной раз мне кажется, что это только чудовищное самомнение человечества заставляет его думать, будто вся эта огромная арена устроено только для того, чтобы человек мог пародировать на ней. Мы не можем утверждать этого положительно, но, по крайней мере, и не впадая в то, что вам угодно называть чудовищным самомнением, мы, конечно, можем сказать, что человек — высший из существ, созданных природой. Высший из тех, которых мы знаем. Я вас не понимаю, сударь. Подумайте о том, сколько миллионов и, может быть, биллионов лет Земля носилась пустой в пространстве, или, если не пустой, то, во всяком случае, без всяких признаков и следов существования человека. Несчетные века, омываемые дождями, обжигаемые солнцем, выметаемые ветрами, она жила без него. С точки зрения идеологии человек – существо, весьма недавно появившееся на Земле. Как же можно быть уверенным, что все это было только подготовкой к его появлению в природе? «Если не для него, так для кого же? Или для чего?» Соммерли пожал плечами. «Почем я знаю? Факт на лицо а причина выше нашего постижения, и человек мог возникнуть совершенно случайно, как побочный результат случайных комбинаций. Это все равно, как если бы пена на поверхности океана вообразила себе, что океан создан ради нее, или же церковная мышь думала, что церковь, Специально для нее выстроена законная ее резиденция. Я записывал дословно весь их спор. Но теперь он перешел в шумную перебранку. Оба кричат, волнуются, сыплют длиннейшими научными терминами, а смысла не разобрать непосвященному. Без сомнения, это большая честь присутствовать при обсуждении важнейших проблем науки двумя такими крупными учеными. Но так как они никогда не бывают согласны между собой, простые смертные, как лорд Джон и я, не могут извлечь из этого большой пользы для себя. Они, так сказать, нейтрализуют друг друга, а мы остаемся все при том же. В данный момент спорт кончен, и Сомерли сидит весь съежившись в кресле, а Челленджер все еще завинчивает крышку микроскопа, не переставая глухо ворчать, как море после бури. Лорд Джон подошел ко мне, и мы вместе смотрим в окно. Взошла луна. Первая четверть. Новолуние. А для нас последнее. Небо все усеяно звездами. Такие они блестящие сегодня. Даже в чистом воздухе южноамериканского плато я не видал их более яркими. Может быть, это от того, что состав эфира изменился? Погревальный костер в Брайтоне все еще пылает, а вдали, на западе, виднеются еще как будто зарево пожаров. Быть может, это горит Арундель или чейчестер а может быть и Портсмут. Я сижу и думаю, порою кое-что записываю. Земля при свете звезд кажется такой мирной и кроткой. Кто бы мог подумать, что это голгофа, усеянная трупами людей? Неожиданно я расхохотался. — Что с вами, юноша? — изумился лорд Джон. — Повеселите и нас, если у вас есть что-нибудь смешное. В чем дело? Я думал обо всех великих неразрешимых вопросах, которые теперь разрешились сами собой. Сколько, например, печать судила и редила о том, кто возьмет вверх в конкуренции между Германией и Англией, или кому владеть Персидским заливом? которым так интересовался мой бедный Маккаргель. Мы столько спорили и волновались из-за них. Кто бы мог подумать, что они будут разрешены так просто? Мы снова умолкли. Мне, сдается, каждый из нас думал о друзьях, ушедших раньше его. Мистерис Челленджер тихонько плакала. Челленджер что-то шептал ей, утешая. В моей памяти вставали самые неожиданные люди. И я представлял себе их всех лежащими в растяжку, белыми и неподвижными, как бедный Аустин во дворе. Ну, например, МакАрдль. Я точно вижу, как он лежит, упав лицом на стол и не снимая руки с телефона. Или Бьюмонт, редактор. Тот, наверное, лежит на ковре турецком, красным с голубым, украшающим его святилище. А наши репортеры... Макдонна... Муррей, Бонд. Из них, конечно, каждый умер за работой, с записной книжкой в руке, полной интереснейших заметок. Одного, разумеется, отправили по докторам, другого в собор святого Павла, третьего в Вестминстер. Одни заголовки чего стоят? «Последняя надежда» — интервью с доктором Солей Вильсоном. «Знаменитый врач говорит, никогда не следует отчаиваться». Наш сотрудник застал великого ученого, сидящим на крыше, куда тот спасся от толпы перепуганных пациентов, осаждавших его квартиру. Хоть и явно сознавая всю серьезность положения, знаменитый физик отказывается признать, что никакой надежды больше нет. Мах непременно начал бы с этого. А Бонд, тот, конечно, пошел бы первым делом в собор святого Павла. Тема для него самая подходящая. Он ведь воображает, что у него блестящий литературный талант. Стоя на хорах, под самым куполом собора и глядя вниз, на плотную массу людей, в отчаянии взывавших к силе, которые они до тех пор не желали знать, я вдруг услыхал, донесшийся до слуха моего, такой безумный вопль мольбы и ужаса, такой раздирающий призыв на помощь, что я... и так далее. Да, вот где пожива репортерам. Хотя все они, подобно мне, умрут, не успев использовать собранных сокровищ. А чего бы ни дал бедный Бонд за то, чтобы увидать свою подпись под такой заметкой. Однако какой я вздор пишу. Но ведь это только для того, чтобы убить время. Мистерис Челленджер удалилась в соседнюю уборную, и профессор говорит, что она уснула. Сам он составляет какие-то заметки, заглядывая в книги, лежащие на круглом столе посреди комнаты, так же невозмутимо, как если бы перед ним были годы мирного труда. Соммерли совсем утонул в своем кресле и от времени до времени раздражающе похрапывает. Лорд Джон лежит на спине, держа руки в карманах с закрытыми глазами. Не понимаю, как могут люди спать при таких обстоятельствах? Три часа тридцать минут по полуночи. Я только что проснулся. Было пять минут двенадцатого, когда я написал последнюю строку. Помню, что я завел часы и посмотрел на них. Значит, и я истратил целых пять часов из тех немногих, что мне еще осталось жить. Кто бы поверил. Зато теперь я подбодрился и готов мужественно встретить свой конец или, по крайней мере, стараюсь убедить себя, что я готов. А между тем, чем талантливее человек, чем нужнее людям его жизнь, тем, казалось бы, больше должен он бояться смерти. Как мудра и милосердна природа, постепенно, маленькими подергиваниями, ослабляющие якорь, на котором держится наша жизнь, незаметно уводя нас из земной кавани в великое неведомое море мистер Челленджер все еще в уборной. Сам Челленджер уснул в кресле. Что за картина? Все его огромное тело откинулось назад, толстые волосатые руки сложены на жилете, голова запрокинулась назад, так что я ничего не вижу, кроме спутанной пышной бороды. При каждом всхрапывании живот его колышется. Соммерли время от времени вторит гудящему басу Челленджера, Высоким тонким тенорком. Лорд Джон также спит. Его длинное тело перегнулось вдвое на бок в большом плетеном кресле. Первые холодные лучи рассвета прокрались в комнату. Все в ней серо и уныло. Я смотрю в окно, на солнечный восход. Сегодня солнце будет светить пустой земле. Человеческий род в один день вымер, угас. Но планеты, как прежде, вращаются вокруг Солнца, и в море те же приливы и отливы, и ветер шелестит листьями деревьев, и вся природа, вплоть до амебы, продолжает жить, как бы даже не замечая, что человек, венец творения, перестал существовать. Внизу во дворе лежит мертвый Аустин. Лицо его чуть белеет, в руке все еще зажата кишка, с помощью которой он мыл автомобиль. Все человечество как бы воплотилось в этой полукомической и полутрагической фигуре, беспомощно лежащей машины, которой я привыкла управлять. На этом кончаются заметки, набросанные мной тогда. Дальнейшие события сменялись так быстро и так остро волновали меня, что я уже не мог писать, но все они до мелочей так врезались мне в память, что вряд ли я о чем-нибудь забуду упомянуть. Мне сдавило горло. Я взглянул на цилиндр с кислородом и был поражен тем, что увидел. Минуты нашей жизни были сочтены. За ночь Челленджер отвинтил крышки и третьего, и четвертого цилиндров, и даже в четвертом кислорода осталось очень немного. Но ощущение удушья было так тягостно, что я поспешил к пятому цилиндру и отвинтил крышку. Совесть упрекала меня. Если б я удержался, все мои бедные товарищи, может быть, умерли бы во сне. Но в то же мгновение я услыхал голос нашей хозяйки. «Джордж! Джордж! Я задыхаюсь!» «Сейчас пройдет, мистер челленджер откликнулся я. «Сейчас вам станет легче дышать». Мой голос разбудил остальных. Все повскакали на ноги. Даже в эту минуту я не мог не улыбнуться при виде Челленджера, который, как разбуженный ребенок, тер глаза огромным волосатым кулаком. Соммерли весь дрожал мелкой дрожью. человеческой слабость и страх на миг победили в нем стоицизм ученого. Один лорд Джон вскочил таким же бодрым, как если б его подняли чуть свет для того, чтобы ехать на охоту. Пятый и последний, мол, он, взглянув на цилиндр. Скажите, юноша, неужто вы провели ночь, записывая ваши впечатления вот в эту тетрадку, которая лежит у вас на коленях? Так, беглые заметки, чтобы убить время. Ну, знаете, кроме ирландца никто, по-моему, на это не способен. Я полагаю, вам придется подождать, пока мёба превратится в человека, прежде чем найдется, кому прочесть ваши заметки. Ну что, господин профессор, какие у нас перспективы? Челленджер смотрел в окно, на густой клубящийся туман, окутывающий ландшафт. Там и сям из этого моря тумана, поросшие лесом холмы, выглядывали, словно конические острова. — Словно саван, — сказала мистерс Челленджер, входя в комнату в ночном капотике. — Помнишь твою любимую песенку, Джордж? «Гоните старое, впустите новое». Она была пророческой. Однако... — Как вы все озябли, мои бедные друзья! Мне было тепло под одеялом, а вы всю ночь провели в кресле. Сейчас я вас согрею. Храбрая маленькая женщина поспешно вышла, и через минуту мы услыхали песню котелка. А через несколько минут она вернулась, неся на подносе пять дымящихся чашек какао. — -ка. сейчас повеселеете. И мы выпили. Сомерли попросил разрешения закурить трубку. Мы закурили папироски. Я думал, что это подбодрит нас, но вышло иначе. И это только окончательно испортило воздух в комнате и без того страшно душный. Пришлось включить вентилятор. — Сколько еще, Челленджер? — спросил лорд Джон. — Я думаю, часа три. — Я прежде боялась, — начала мистерис Челленджер. Но чем ближе к концу, тем я спокойнее. Ты не думаешь, что нам следовало бы помолиться, Джордж? Молись, родная, если хочешь. Каждый из нас молится по-своему. Моя молитва в том, что я всецело и с легким сердцем мирюсь с той участью, которую послала мне судьба. Это высшая точка, в которой сходится наука и религия. Не могу по совести сказать, чтобы у меня в душе было такое примирение, не говоря уже о легком сердце, — буркнул Сомерли. Я покоряюсь потому, что ничего иного мне не остается. Но, сознаюсь, предпочел бы прожить еще годик, чтобы закончить свой труд по классификации ископаемых. Ваш неоконченный труд стоит немногого в сравнении с тем фактом, что мой магнум опус, моя лестница жизни, только еще начата. В этой книге должно было соединиться все, мой ум, моя начитанность, Мой личный опыт, мои огромные познания, она должна была создать эпоху. И все же, вы видите, я примиряюсь. «Я думаю, у каждого из нас останется что-нибудь в его жизни незаконченным», — сказал лорд Джон. «У вас что, юноша?» «Я работал над томиком стихов», — ответил я. «Ну, слава богу, по крайней мере, от этого мир избавлен. Это все же утешение». — А вы сами, лорд Джон, — спросил я. — У меня-то все устроено, и я уже готов. Я ведь собрался в путь в Тибет с Мэри Валем. А вот вас жалко, мистер Челленджер. Вы только что устроили себе это хорошенькое гнездышко. Мой дом там, где мой муж. Но чего бы я не дала, чтобы в последний раз пройти с ним вместе свежим утром по этим чудным дюнам. Каждый из нас рад был бы сделать то же. Солнце рассеяло туман, окутывавший его, и весь пейзаж был залит ярким светом. Из этой комнаты, полутемной и с отравленным воздухом, этот мирный, красивый, яркий деревенский пейзаж казался дивно прекрасным. миссис Челленджер невольно протягивала к нему руки. Мы все придвинулись к окну и уселись полукругом. Дышать становилось трудно. Мне чудилось, уже тени смерти реют над нами, последними из людей. Словно невидимая завеса со всех сторон спускалась на нас. — Этот цилиндр что-то плохо действует, — сказал лорд Джон, с трудом переводя дух. — Количество кислорода в каждом разное, в зависимости от силы давления и от добросовестности того, кто закупоривал его, — пояснил Челленджер. — Но я согласен с вами, Рокстон, этот цилиндр плоховат. — Так что и в последний час нашей жизни нас надули, — с горечью молвил Сомерли. — Превосходная заключительная иллюстрация к истории гнусного века, в которой мы живем. нус челленджер, теперь для вас самое время приступить к работе, если вы желаете изучить на себе личное явление физического распада. — Присядь! — На этот пуфик возле меня и дай мне твою руку, — сказал Челленджер, обращаясь к жене. — Я думаю, друзья мои, что оставаться дольше в этой невыносимой атмосфере вряд ли благоразумно. Ведь ты не хочешь этого, дорогая. Мистерис Челленджер с легким стоном уткнулась ему лицом в колено. — Я видал, как люди купаются зимой, — сказал лорд Джон. — Наиболее храбрые окунаются сразу. Кто послабее, стоит дрожа на берегу и завидует тем, кто уже в воде. Этим приходится всего хуже. Я лично стою за то, чтобы не ждать, а окунуться с головой. То есть за то, чтобы отворить окно и вдохнуть эфир. Лучше умереть отравленным, чем задохнуться. Сомерли неохотно кивнул головой и протянул Челленджеру свою худую руку. Мы с вами много спорили, но это дело прошлое. Все же мы были добрыми друзьями, и каждый из нас в душе уважал другого. Прощайте! «Прощайте, юноша», — сказал лорд Джон. «Окно замазано, открыть его нельзя». Челленджер нагнулся и поднял жену, прижав ее к своей груди. Она обвела руками его шею. «Дайте-ка мне этот бинокль, Меллун». Я подал ему бинокль. «В руки силы, создавшей нас, мы предаем себя». Громовым голосом рявкнул он и, размахнувшись, ударил биноклем по стеклу. На пол посыпались осколки. В наши разгоревшиеся лица повеяло свежим, душистым воздухом, невыразимо сладостным. Не умею сказать, сколько времени мы сидели, а не меф от изумления. Затем, словно во сне, я услыхал голос Челленджера. Мы вернулись к нормальным условиям. Земля вышла из отравленного пояса эфира, но из всего рода человеческого остались в живых только мы, пятеро.